Между тем пир продолжался. Внимание Генриха к не ослабевало. Несмотря на его настойчивые просьбы, она почти не принимала участия в пиршестве и сохраняла, казалось, спокойный, совершенно равнодушный вид. Но тот, кто смог бы всмотреться пристальнее, может быть, заметил бы под этими напускными улыбками глубокое горе. «Разбитое сердце». А между тем Эклермонда служила предметом зависти всех присутствующих дам, которые приписывали простому кокетству ее равнодушие к любезному вниманию монарха. «Клянусь честью, господин Виконт!» — обратилась веселая Ториньи к Жуаезу, сидевшему около нее по правую сторону — Девица Эклермонда — отъявленная кокетка. Она с таким проворством разыгрывает скромность, что превосходит самую ловкую из нас. Не могу понять, где обучилась она подобному искусству. Некоторые люди одарены врожденным гением своего призвания, и я уверена, что ее призвание — покорять сердца. Она хочет уверить короля что ей противны его вольности. Мне не надо говорить вам, что я имею некоторую опытность в искусстве прельщать поклонников. Но так признаюсь, я не могла бы лучше разыграть эту роль. «Вполне в этом уверен», — отвечал Жуаес. «Но думаю, что внимание Его Величества не так для нее приятно, как было бы для вас. Я полагаю...» Ее мысли принадлежат Кричтону. Фи, возразила Ториньи. Я не думаю этого. Она не настолько глупа. Неужели же из-за любви Кричтону она будет отказывать в своих улыбках другим? Прекрасный Шотландец не олицетворяет собой верности, как он олицетворяет рыцарство. Он весьма чувствителен, как вы сами знаете, к всемогущим прелестям нашей августейшей повелительницы. Вещь совершенно понятная. Ваши рассуждения вполне убедили меня, сударыня. Кавалер Кричтон очень хорош в своем роде, но король не подражаем. Вы кое-что об этом знаете, сударыня. Вы позволяете себе дерзости, виконт. В добрый час. У вас восхитительные глаза, сударыня. Итальянцы славятся самыми черными глазами на всем свете, а флорентийцы — самыми черными во всей Флоренции. Я пью полный стакан кипрского за ваши прекрасные глаза. Франция прослыла нации льстецов, возразила смеясь стариньи, а Викон-Жоес, совершеннейший льстец во всей Франции. Со своей стороны пью за ваше здоровье, Виконт. Впрочем, продолжала остроумная Флорентийка, полушутливым, полусерьезным тоном, я бы не отказалась от положения Эклермонды. Право! — воскликнул Шико, услышавший последние слова. — Видали мы и более странные вещи? В эту минуту в зал вошла Маргарита Валуа. При ее появлении возникло легкое движение, но прекрасная королева заняла свое место рядом с Генрихом, не обратив на себя его внимания. — Ваше Величество чувствует себя не совсем хорошо? — С участием спросил Брантом, увидев мрачный взгляд королевы. «Нет, — Нет-нет, — отвечала Маргарита, — я здорова, господин Аббат, — совершенно здорова. Не смею противоречить вашим словам, но простите меня, если я повторю, что ваша наружность не соответствует им. — Ваше Величество, позвольте мне обратить ваше внимание на этот бульон... Аля кардинал», — сказал Великье, — «Ронсар признает его вполне католическим. Вы не пожелаете оспаривать его слова, и я бы был еретиком, если бы усомнился в них? Прикажете, государыня?» Маргарита отклонила это предложение маркиза и осмотрела присутствующих. Кричтона не было в числе гостей. «Слава Богу, его здесь нет!» — вскричала королева против воли, высказывая этим свою мысль, и глубоко вздохнула, как будто с ее сердца свалилась большая тяжесть. «Кого нет здесь?» — спросил, оборачиваясь, Генрих. В эту минуту Шико вдруг бросился вперед. «Мне кажется, дядюшка», — сказал он, фамильярно кладя свою руку на плечо короля, «что вы нуждаетесь в каком-либо возбудительном средстве. Вам чего-то недостает, чтобы дать толчок вашему уму и остроты вашему вину. Что прикажете предложить вам? Не желаете ли песню? У меня есть для вас редкостные стихи на третью свадьбу герцогини Дузес». Пантагрюэличская легенда на заточение перед канлавом папы Иоанна и песня на победу сатаны над попом Феогелавдом. Если же вам это не по вкусу, то не приказать ли мне, моему приятелю Сибло, расцеловать розовые губки самых стыдливых из этих дам, начиная с девицы Ториньи? И потом исполнить разные прыжки на этом самом столе под веселый аккомпанемент стаканов. Или, если вы в веселом настроении духа, не угодно ли вам распорядиться, чтобы мэтр Самсон принес знаменитый кубок, веселые девизы и очень смешные изображения, которого обыкновенно доставляет столько удовольствия нашим фрейлинам? извлекает из них такие радостные восклицания а между тем этот кубок пришелся также по вкусу нашему степенному и мудрому другу пьеру бурделлю кузен брантом сказал улыбаясь генрих наш шут клевещет на вас Нет, возразил со смехом брантом, я не боюсь признаться, что кубок, о котором говорит этот бездельник, меня немного позабавил, хотя, по соображениям благопристойности, я должен противиться, чтобы его приносили в данном случае. Благопристойность, повторил с насмешкой Шико, это слово великолепно звучит в устах Аббата де брантома. Ха-ха-ха, «Которые из трех наград желаете вы иметь, приятель, песню, поцелуй или кубок?» «Песню, дружище», — отвечал Генрих, — «и чтобы она была подправлена остротами, иначе ты не получишь меду из рук Самсона». «Остротами», — повторил Шико с комической гримасой. «Мои слова будут острее самого перца». И с видом импровизатора Шико начал свою песню. — Большое тебе спасибо, — сказал Генрих, когда шут остановился скорее для того, чтобы перевести дух, чем от невозможности продолжать свою затею. — Ты достойно заслужил свой кубок меда, хотя бы уже заодно то, что отдал в своей песне справедливость Эклермонде, которая, как ты верно выразился, затмевает всех. Но именем Богородицы, господа, не надо забывать Бахуса ради Аполлона, Самсон. Подай лучшего кипрского, я предложу тост. Все стаканы были подняты кверху, все глаза устремлены на короля. За здоровье той, которая соединяет в себе... Все совершенства своего пола, произнес Генрих, опорожняя стакан. За здоровье прекрасной Эклермонды. За здоровье прекрасной Эклермонды, повторил каждый гость, чокаясь со своим соседом. Среди суматохи, произведенной этим тостом, Кричтон вошел в зал. На минуту взгляд его встретился со взглядом Эклермонды, и как ни был быстр этот взгляд, он наполнил их сердца целым роем горестных и страстных ощущений. Между тем Кричтон занял назначенное для него место рядом с Маргаритой Валуа, в то время как разговор продолжался своим чередом осмелюсь спросить у вашего величества сказал брантом голосом доказавшим что выпитое им кипрское вино произвело отчасти свое действие на его мозг каковы в точности ваши понятия о красоте оценивая по достоинству ясные глаза и косы цвета гиацинта, я не могу При этих словах он стремил на Маргариту такой же упоенный взгляд, каким был взгляд Септиена на Акмею. «Говорю я вам, признать их превосходство над глазами черными, как ночь, и над волосами блестящими, как крыло ворона. Без сомнения...» Оба вида красоты имеют свои совершенства, но, вероятно, вашему величеству неизвестно тридцать свойств, необходимых для совершенства красоты. Иначе вы бы никогда не отдали пальму первенства блондинки. — Ты просто еретик, кузен, — отвечал со смехом король то мы сознаемся в нашем неведении относительно твоих тридцати необходимых свойств. Поведай их нам, и мы увидим, насколько наше мнение сходится с твоим. «Мне передала их одна красивая донна из Толедо, — отвечал Брантом, — города, изобилующего прелестными женщинами». — И хотя мне не случалось, кроме одного раза, — добавил он, снова глядя на Маргариту, — встретить полное собрание таких совершенств, но я могу уверить, что в розницу встречал их все. — Говори скорее свои тридцать необходимых качеств, кузен, — сказал с нетерпением Генрих. «Прошу снисхождения, у Вашего Величества», — отвечал скромно аббат. «Я не обладаю поэтическим даром, подобно господину Ронсару», — сказал он, начиная стихи, которых мы не станем здесь приводить, не желая оскорблять слуха читателей, — Но гостями Генриха Тирада Брантома была очень хорошо принята, тем более что она доставляла случай любезникам делать разные прямые и косвенные комплименты своим хорошеньким собеседницам. Генрих также не упустил возможности, которые ему представлялась, Исследовать нахальным взором прелести Эклермонды по мере того, как перед ним проходила в стихах Брантома каждая черта красоты. Кричтон глядел на все это строгими глазами. Его кровь кипела, и мы не знаем, до чего могло довести его негодование, если бы его не удержали умоляющие взоры Эклермонды. Среди смеха и восклицаний гостей Маргарита обратилась к Кричтону. — Я следила за вашими взорами, Кричтон, — прошептала она. — В ваших пламенных глазах я прочла ваши мысли. Ваша возлюбленная в полной власти Генриха. Вы не можете ее спасти. — Клянусь святым Андреем, вы... «Ошибаетесь!» — вскричал с гордостью Кричтон. «Ваше честное слово связывает вас», — сказала королева с горькой усмешкой. «Вы правы», — прошептал Кричтон, погружаясь в прежнее отчаяние. «Отрекитесь от этой молодой девушки, и я спасу ее», — продолжала Маргарита. «Каким способом?» — спросил с недоверчивым видом Кричтон. Что вам до этого за дело? Я сделаю то, что обещаю. Я сделаю даже более. Даете ли вы клятву? В эту минуту Кричтон услышал подавленный вздох, такой же вздох, как предупреждавший его об опасности, которой он подвергался, когда необдуманно дал свое слово Генриху. Подняв глаза, он увидел устремленный на него взгляд Эклермонды. Он не мог ошибиться в значении этого взгляда. — Клянитесь, — сказала суровым голосом Маргарита, уловившая многозначительный взгляд, которым обменялись влюбленные и легко истолковавшие его. — Клянитесь, — повторила она снова. — Никогда, — отвечал Кричтон. — Хорошо же, — сказала Маргарита. — Я вас предупредила. «Я была уверена», — прошептала она с выражением отчаяния, — «что этот день будет для меня гибельным. Я не имела никакого зловещего предзнаменования, но я предвидела это событие. Мой собственный здравый смысл служит мне оракулом, ожидающего меня добра или зла». Этот разговор был прерван диким взрывом хохота Шута-Сибло, который, не заботясь о производимой им суматохе или об опасности от его проделок для дорогой посуды, покрывавшей скатерть, вскочил с дикими прыжками на самую середину стола, поместился на крышке одной из вас, поддерживаемой тремя ножками, и принялся вертеться, описывая быстрые круги с проворством и непринужденностью самого опытного акробата. Удивив гостей своим искусством и поощряемый их громким смехом, Он начал скакать, не нарушая порядка на столе, по блюдам и тарелкам с изумительной быстротой, и при этом успевал дотрагиваться своей жесткой небритой бородой до всех хорошеньких счетчик-дам, ему попадавшихся, не исключая даже Маргариты Валуа, и остановился только перед Эклермондой». Тут он начал хохотать и делать Генриху знаки, головой показывая, что и спрашивает его мнение, можно ли эту девицу подвергнуть тому же отвратительному испытанию, которое принесли прочие дамы, но не получив никаких знаков одобрения со стороны монарха, он возвратился на свою вазу, и там, как жрица Аполлона на своем треножнике, со множеством уморительных ужимок и одуряющий быстротой стал декламировать искушение святого Антуана. На последнем стихе он бросился кувырком со стола и исчез. Со всех сторон раздались восклицания одобрения. Что бы ни думало общество о песне, но этот опасный прыжок очень всех позабавил. В то же время благородные вина, которыми беспрерывно наполнялись стаканы, начали производить свое действие. Глаза блестели, языки отяжелели, обращение потеряло последнюю сдержанность. Один Кричтон не принимал участия во всеобщем опьянении. — Клянусь Богом! — вскричал король. Мой храбрый шотландец, вы что-то сегодня не в своей тарелке. Вы не находите улыбки для прекрасной дамы. Вы не удостаиваете вашим вниманием ужин Берини. А Великье и ваш собрат Ронсар скажут вам, что он не без достоинств. Вы совершенно забыли бокал Самсона, хотя его сиракузское вино способно превратить кровь в пламя. Прошу вас, попробуйте его. Ваше задумчивое лицо мало гармонирует с веселыми лицами наших сотоварищей. Пусть ваши мысли искрятся, как наше вино, как прекрасные глазки нас окружающие. Потопите ваше отчаяние на дне бокала. Превосходное предложение, государь, — сказал Д Эпернон. Кричтон! или влюблен, или ревнует, а, быть может, и то, и другое вместе. Он не ест, не говорит, не пьет, признаки неопровержимые. «Ба!» — возразил Жуаез. «Он потерял или любимого сокола, или лошадь, или тысячу пистолей в игре, или он думает о своей дуэли с маской», — добавил Сен-Люк. «Он исповедался, приобщился». И священник наложил на него на эту ночь пост и покаяние. — В таком случае он потерял ужин, который, как красота Брантома, имеет все потребные качества, — сказал Великье с набитым марципаном ртом. — Я сожалею о нем. — Или он потерял аппетит, — добавил Ронсар без которого ужин в Лувре немыслим. — Или забыл рифму, — сказала Ториньи, — что очень легко может придать поэту печальный вид. Что вы об этом думаете, господин родцар? — Или потерял сарбакан, — сказал Шико. — Или погремушку, — закричал Сибло. Или предмет менее важный, чем то, и другое — «любовницу», — в ответ на это замечание раздался всеобщий смех. — Довольно насмехаться, — сказал король, смеясь вместе со всеми. Кричтон немного печален, естественно, что его утомили сегодняшняя утренняя ссора и его упражнения в бальном зале. — Однако же мы уверены, — что он несовершенно лишился голоса и подарит нам одну из своих очаровательных круговых песен, которыми он привык оживлять наши ужины. «Песню, песню!» — повторили гости, смеясь еще громче прежнего. «Моя сегодняшняя песня нисколько не будет соответствовать вашему пиру, государь» грустно отвечал кричтон самые веселые мои мысли покидают меня ничего возразил король будь ваша песня мрачна сколь угодно она все-таки придаст пикантность нашему празднику тогда голосом не выражавшим ни малейшей склонности к веселью кричтон Начал рассказ о трех знаменитых оргиях, о пире Атрея и Фиеста, о пире данным жестоким Домицианом римским патрициям и о пире, на котором Борджиа приказал отравить Зизима или Джема, сына Магомета II, за триста тысяч дукатов, обещанных ему Беязидом, братом злополучного Таманского принца. Примечание. Атрей, мифический микенский царь, изгнал из страны своего брата Фиеста. Впоследствии, притворившись готовым к примирению, пригласил брата в Микены, и когда тот прибыл, убил его сыновей и накормил отца их мясом. Конец примечания. На последнем стихе этой мрачной баллады Генрих воскликнул «Слава Богу! Нам нечего бояться подобного окончания нашего праздника. Гости имели бы полное право ужасаться при виде наполненных стаканов, если бы по окончании банкета им предстояло проснуться на Елисейских полях. Вы должны доказать нам противное, кавалер». Или мы подумаем, что наши пиры ужасают вас не менее перов Борджа? Вы не откажетесь выпить полный стакан кипрского вина? — Он не откажет в этом мне, — сказала Маргарита. — Лазель, подайте мне бокал. Паш принес золотой бокал. — Наполните его, — сказала Маргарита. Вино было налито. «За наш союз!» — прошептала она, выпивая вино. «Пью за ваше здоровье, государыня!» — отвечал Кричтон, приподнимая в свою очередь бокал. Глаза Маргариты были устремлены на него. Она заметно побледнела. «Что это такое?» Вдруг воскликнул Кричтон, ставя на стол бокал, не прикоснувшись к нему губами. «Яд Борджа, Проник и сюда!» «Яд?» — повторили все приглашенные, с изумлением и ужасом вскакивая с мест. «Да». «Яд!» — повторил Кричтон. «Посмотрите, красный безоар в этом персне стал так же бесцветен, как опал». — Это вино отравлено. — Я пила его, — сказала Маргарита задыхающимся голосом. — Ваше робкое сердце обманывает вас. — Против некоторых ядов существует противоядие, сударыня, — сказал Кричтон строгим голосом. — Нож Паризада был намазан ядом только с одного конца. «Принесите венецианский стакан», — вскричал Генрих. «Он уничтожит или подтвердит мои подозрения?» «Клянусь Богом, кавалер Кричтон, вы раскаетесь, если ваше обвинение неосновательно». «Дайте венецианский стакан», — сказал Кричтон. «Я охотно подвергаюсь последствиям этого испытания». Стакан был принесен, он имел форму колокола, был легок прозрачен из самого чистого хрусталя. Криштон взял его и вылил в него свой бокал. В течение секунды не было видно никакой перемены. Потом вдруг вино зашумело и запенилось. Стакан разлетелся в дребезги. В эту минуту глаза всех обратились на королеву Наварскую. — Займитесь ею, — сказал Генрих, притворяясь равнодушным. — Позовите Мирона. Он уж поймет, в чем дело. И король прошептал несколько слов на ухо Дегальду. — Прекрасные дамы и вы, господа! — продолжал он, обращаясь к гостям, которые казались пораженными ужасом. Это происшествие не должно прерывать нашего празднества. Самсон, ты с этой минуты обязан пробовать все наши вина. Вина! Вина!»